Глава шестая. «Ладно», — сказала я и попыталась устроиться на диване, поджав ноги и не пролив ни капли пина с из полного бокала. Я сделала глоток и взмахнула стопкой распечаток из библиотеки. «Приступим». Оливер на экране компьютера прищурился с видом, далёким от энтузиазма. «Не могу поверить, что ты снова в это влезла. Я думал, что после того, как ты реабилитировала репутацию своей ламы, ты вернёшься к роли заведующей пабом в маленьком городе». Я сделала второй глоток вина и нахмурилась. Заведующая, Какое ужасное слово!» Он пожал плечами без всяких угрызений совести. «Ну, если будешь тратить всё время на расследование, то так и будешь заведовать только пабом. Мужчинам не нравятся назойливые женщины, детка». Я рассмеялась. Им нравишься ты, а ты ворчишь, как те два капризных старичка из Мапетов. Он оскорбился, потом вздохнул. «Ты ранила моё хрупкое самолюбие». «Ладно, давай поговорим о том, что ты нашла в библиотеке». «Ладно, я нашла некролог дедушки. Но там не обнаружилось ничего полезного. Просто мне стало грустно от того, что я совсем его не знала. И бабулю...» Оливер сочувственно поджал губы. Я отложила эту распечатку. «Я нашла эту статью». Я подняла бумагу, чтобы он её видел. Она вышла в местной газете, когда дедушка основал свою турфирму. Оливер придвинулся поближе к своему монитору. «Ух ты! Просто красавчик Джонни Депп!» «Правда?» Потом я скорчила гримаску. «Хотя непонятно, можно ли думать о своём дедуле, как о красавчике?» Он нахмурился. «Да, может быть». Он махнул рукой, чтобы я убрала статью от экрана. «Что ты выяснила из этой статьи?» Я сделала ещё глоток из бокала перед тем, как продолжить. Что у дедушки был бизнес-партнёр в турфирме. Фрэнк Ходжкинс. И у меня это просто не складывается. Ходжкинс выглядит слишком строгим и замкнутым, чтобы быть лучшим другом дедушки. «Дай-ка ещё раз взглянуть». Я снова поднесла распечатку к монитору. «Да, он выглядит скорее как президент шахматного клуба на пути к тому, чтобы стать бухгалтером». «Что неплохо» быстро добавила я. «Но это не про дедушку и бабушку». «Ты что-нибудь узнала о нём?» «Не особенно много». «Но вот что я нашла». Я зачитала ему абзац из местного журнала недвижимости. Он задумчиво поджал губы. «Ты думаешь, это равноценный обмен?» «Огромный дом и паб в центре города в обмен на обветшалую ферму и турфирму» «Разве что дедушка зарабатывал состояние на походах и каяках, иначе не понимаю, как это возможно». «Думаю, он мог. Людям и правда нравятся приключения на природе». Он пожал плечами. «Лично я не понимаю времяпрепровождения, не предусматривающее шезлонг и коктейль». Я улыбнулась, отчасти соглашаясь с ним, потом глотнула ещё вина. «Интересно, сохранила ли бабушка чеки или налоговые квитанции того времени?» «Могла», — рассеянно сказал он, разглядывая что-то за пределами моего монитора. «Ты с кем-то переписываешься?» — сказала я, не скрывая раздражения. Он виновато поднял глаза. «Прости, у меня тут на крючке один горячий тип». Я закатила глаза. «Оливер влюбляется раз в неделю». «И если продолжать эту тему», — сказал он, не обращая внимания на мою реакцию, «как там твое свидание с музыкантом?» «Он больше во вкусе бренди». Он бросил на меня косой взгляд. «Почему на вашем свидании была бренди? Я заулыбалась. «Потому что это было не свидание. Я проводила собеседование с музыкантом, который будет играть в пабе по выходным». Он разочарованно покачал головой. «Я мог бы догадаться, что так и будет. Ты предпочитаешь безответную любовь. Как там горячий Макстиме? Он всё ещё пользуется твоим душем и спит в соседней комнате?» Он вернулся к себе. «Спасибо, что спросил», — ответила я, изучая фотографию бабушки и дедушки с Фрэнком. «Знаешь, я, наверное, куплю путёвку на какую-нибудь экскурсию Фрэнка». Оливер фыркнул в ответ на такую резкую смену темы. «Он правда до сих пор ездит с экскурсиями? Он же совсем древний». «Думаю, ему за 60». «Ну, почти древний». Я неодобрительно нахмурилась. «Ты пару недель как вернулся в Калифорнию, и уже такой эйджизм?» «Честно говоря, не уверен, что я хоть когда-нибудь его скрывал». Он охмыльнулся. «Не дуйся. Люблю старичков. Клянусь». «Ладно, может быть, он еще водит экскурсии. Или хотя бы работает в офисе. Думаю, попробовать стоит». «Именно. На самом деле, помнишь третью серию первого сезона «Она запостила убийство»? «Мой персонаж заказывает урок серфинга у серфера, встречавшегося с жертвой убийства». «Ну, знаешь, чтобы выпытать информацию». «Хорошо помню, актёр, игравший серфера, был таким красавчиком». «Ещё бы ты не помнил», — пробурчала я. «И», — быстро добавил он, — «это одна из самых удачных твоих серий в плане игры». Я покачала головой. «Слабая попытка, но сойдёт». «Постой, ты вспомнила эту серию, потому что думаешь, что этот парень по имени Фрэнк встречался с твоим дедушкой? Или мёртвая девушка в стене?» — спросил он. Или они встречались втроём? Первый тройничок в бухте дружбы. Скандал эпических размеров. Мой дедушка был верен моей бабушке и точка. Если я не найду серьёзных доказательств противного. Мне пора идти, сказала я с притворным раздражением. Иди по следу, моя любимая малышка Нэнси Дрю. Я рассмеялась. Люблю тебя. Поговорим позже. Оливер послал мне воздушный поцелуй и отключился. Я закрыла чат и открыла браузер. Впечатала «Турфирма. Хорошие времена» и сделала глоток вина в ожидании результатов поиска. Первый. Я открыла ссылку. Выскочила домашняя страница. Я просканировала информацию. «Хорошие времена» перешли на осенний график, то есть сейчас они устраивают экскурсии только по выходным, а в октябре закроются на весь сезон. Что ж, надо записываться сейчас. «Сказала я монитору. Я перешла по ссылке посмотреть варианты туров». «Сплав на каяке». «Ну, нет. Может, осень ещё не в разгаре, но всё равно слишком холодно, чтобы промокнуть». «Для этого я слишком калифорнийка». Я кликнула по пешим прогулкам. Они различались по уровню сложности, что хорошо. Я бы не хотела сбираться вверх по горе. Я не боюсь высоты, но это не значит, что она мне нравится». Я кликнула по экскурсии «Наблюдатели за листвой». Поход и обед. Бинго! Приглашаем вас в захватывающий поход по тропам и горы в Абанаки вместе с опытным экскурсоводом Фрэнком. Мы полюбуемся осенней листвой, птицами и животными мена, а также остановимся на живописной вершине, чтобы насладиться видами и пообедать. Обед входит в стоимость путевки. Уровень сложности 2. Что ж, это мне подходит. Дополнительный плюсик за обед. Я открыла форму регистрации онлайн и пошла на кухню за кошельком. Вернувшись с кредиткой и новым бокалом вина, я заполнила форму и нажала «Отправить». Десять утра в субботу. Идеально. Я смогу сходить на экскурсию с Фрэнком Ходжкинсом и ещё успею на работу в пап к двум часам. Откинувшись на диване, я потягивала вино и раздумывала, каким должен быть мой следующий шаг. Где бабушка могла хранить старые налоговые декларации? Первый логичный вариант — её спальня, где она устроила кабинет. Я допила вино, поставила бокал на стол и поднялась. Пора обыскать дом. Не поймите меня неправильно, я уже много что здесь изучила. В конце концов, это мой дом. Я рассматривала фотоальбомы, смеялась над снимками мамы и тёти в грязной одежде и с испачканными лицами, поедающих мороженое на палочке и гоняющихся за цыплятами на ферме. Весёлые беззаботные дни. И от этого становилось совсем непонятно, почему они обе так тщательно отстранились от всего, связанного с детством. Хотя сейчас, когда я в курсе слухов на тему, что бабушка убила дедушку, можно заподозрить, что они уехали из бухты дружбы и больше не возвращались в том числе поэтому. И это понятно. Тяжело, когда твою мать подозревают в убийстве. Дедушка и бабушка тоже выглядели счастливыми, позировали рядом с новой машиной, гордились тыквами в огороде, измученные, растрёпанные, но радостные, улыбались рождественским утром перед ёлкой, которую явно срубили сами. Полнейшая идиллия. Я поднялась на второй этаж и включила свет в кабинете. Вдоль двух стен тянулись книжные полки разных стилей и цветов. Калейдоскоп литературы. У третьей стены стоял старый стол, выкрашенный в зеленовато-голубой цвет. Сверху на стене, в окружении других фото и картин, висел винтажный плакат с рекламой концерта «Джефферсон Airplane. Фотографии мамы и тёти в годовалом возрасте. Журнальный снимок плоскогрудой андрогинной Пати Смит в рамке. Ещё один журнальный снимок. «The Beatles поют на лондонской крыше». «The Rolling Stones в парке, одетые по моде 60-х». «Дженнис Джоплин». Фотография группы хиппи с бусами любви и цветами в волосах. Наверное, это центральный парк. И внезапно блестящая чёрно-белая фотография Донны Рид. С автографом! Вот это да! Я наклонилась над столом и уставилась на выцвешившие фотографии дедушки и бабушки. На одной они держались за руки и кружились по цветущему полю, подняв лица к солнцу. На второй в шляпах и мешковатых пальто они стояли около указателя на «Хейт Эшбори, Такие юные. Снова я никак не могла взять в толк, как эти два человека могли оказаться в точке, где они больше не любят друг друга, но людям свойственно меняться. Я просто очень, очень надеюсь, что с бабушкой и дедушкой этого не произошло. Я переключилась на серый металлический шкаф для хранения документов, который также плохо вписывался в ретро-обстановку, как и фотография Донны Рид. Раньше я не обращала особого внимания на этот солидный предмет. Он казался унылым по сравнению со всем, что было в доме. Но теперь я заинтересовалась. Потянула верхний ящик, ожидая, что он окажется заперт на ключ. Но он легко выдвинулся. Внутри обнаружилась аккуратная картотека с подписанными разделителями. Подоходный налог, страховка, расходы на машину, налог на недвижимость, прочие бумаги, которые надо было хранить и подшивать. На этикетках почерк бабушки. «Наверное, вот так проявилось бабушкино восхищение тобой», — сказала я, Доннирит «В организованности и порядке». Я пролистала налоговые документы, но все они относились к годам, когда она владела пабом. Я перешла к следующему ящику. Здесь были медицинские бумаги, документы о Залии и чайный кэт. Я фыркнула. «Правда, как можно не хихикать над этими именами?» Но моя улыбка угасла, когда пальцы наткнулись на отделение с надписью «Страхование жизни». Я вытащила папку и села на джутовый ковёр, покрывавший деревянный пол. Секунду смотрела на папку, чувствуя, будто вторгаюсь в то, что меня не касается. Хотя я уже много изучила в доме, и разве эти бумаги особенные? Штука в том, что я могу обнаружить, что дед на момент смерти был застрахован на изрядную сумму. Самый банальный мотив убийства — деньги. Чёрт, да как минимум в 20 из 22 серий она запустила убийство, речь идёт об убийстве ради денег. Я открыла папку. Первым документом оказался страховой полис на имя бабушки. Она была застрахована на 250 тысяч долларов на момент смерти, что, должно быть, вошло в наследство мамы и бабушки. Я перебрала другие страховки, которые у неё были за эти годы. Потом наткнулась на документ с фамилией дедушки. Посмотрела на цифры. На момент смерти дедушка был застрахован на 25 тысяч долларов, начиная с 1980 года. Даже по тогдашним ценам это не казалось мне большой суммой. Но опять-таки я не очень понимаю, насколько это много для 80-х. В общем, не могу с полной уверенностью исключить деньги как мотив для убийства. Я отложила этот документ в сторону, не чувствуя уверенности. Не обращая внимания на грубый ковёр, коловший мои голые ступни и щиколотки, я быстро встала и открыла третий и последний ящик. Папки в картотеке были подписаны аналогично верхнему ящику. Налоги, страховка, платёжные ведомости. Я вытащила налоги. Ага. Вот оно, налоги, которые платила турфирма «Хорошие времена». Я просмотрела их. Опять-таки, я не бухгалтер, а теперь, если задуматься, надо получше вникнуть в финансовые дела, раз уж я владею пабом, но кое-что я заметила. Турфирма зарабатывала неплохие деньги, но я всё равно не могла понять, зачем Фрэнк обменял свою собственность на компанию и ферму. Разве что он знал, что в стене гостевого дома замурована Мэнди и хотел избавиться от этой недвижимости, Но тогда этот обмен не предусматривал тщательного осмотра недвижимости, а свежепохороненное тело в стене должно было пахнуть. Кто-то заметил бы. Жутковатая мысль, да. Я уставилась на бумагу, лежащую на полу. Но это не может полностью снять подозрения с бабушки, потому что эта собственность перешла к ней примерно в то же время, когда исчезла Мэнди. Я всё ещё размышляла над датами, когда снизу раздался стук. Я нервно оглянулась, потом скочила на ноги, подкралась к дверям и выглянула в коридор по направлению к лестнице. Тихо, если не считать Марвина Гея, тихо наигрывавшего в бабушкином проигрывателе. Наверное, тарелка в мойке стукнула. Или веник упал. На днях я подметала пол и оставила его в углу кухни. Не до конца, веря своим предположениям, я медленно на цыпочках двинулась к лестнице и прислушалась. Я замерла. Эта половица скрипнула. Я спустилась на одну ступеньку, потом на следующую. Добравшись до последней, я снова услышала скрип. Определённо, это скрип. Я замерла, лихорадочно обдумывая, что же делать. Побежать вверх по лестнице и запереться в спальне? Вот только мой мобильный телефон остался внизу. А подключить стационарный я не удосужилась. К тому же, каждая испуганная девушка в фильмах ужасов бежит наверх, а не вниз. Но если внизу кто-то есть, какой у меня выбор? Стоя размышляя, что делать, я опять услышала какой-то звук. Шаги. Определённо шаги. И, кажется, они направляются к лестнице. Я вытянула шею, пытаясь заглянуть за перила. Ничего. Нет. Тень. С быстро бьющимся сердцем я отпрыгнула назад. «Оружие. Вот что мне нужно». Я взглянула вверх на лестницу, готовясь рвануть в спальню на поиски чего-то острого. Или тяжёлого. Или и того, и другого одновременно. Софи, ты тут?» Я прижалась к стене, зажмурившись и прижимая руку к груди. Софи, ты в порядке?» Я открыла глаза, обнаружив обладателя голоса у подножия лестницы. В его золотисто-зелёных глазах читалось беспокойство. «Дин».